Глава 7. Эля. Она давно не была так счастлива, а может, никогда еще в жизни, даже в тот день, когда впервые шла по вечерним улицам Москвы вместе с Сергеем. Потому что так, как сейчас, у нее еще никогда не было. И сейчас, с каждой минутой, проведенной вместе с Фернандо, или все больше и больше казалось, что нити событий ее жизни соединялись, рвались и вновь связывались для того, чтобы в один день сплестись в этот узор, сотканный из хлещущего через край счастья, беззаботности и радости. Их встреча с Фернандо была предначертана, об этом даже не нужно было говорить. Понимание этого пришло с первых минут общения через взгляды, тембр голоса, случайные прикосновения. И пусть они оба опоздали навстречу, проплутав по чужим улицам, ошибаясь в маршрутах и сворачивая не все в переулки, сейчас, после того, как они наконец-то встретились, это уже не казалось важным. Все моменты, похожие на головокружительную карусель, когда они были вместе в квинтэссенции их любви, все другое теряло важность. Эля с улыбкой и одновременно страхом, что едва не допустила чудовищную ошибку, вспоминала тот момент, когда оставила растерянного Фернанда на остановке, думая, что никогда больше с ним не встретится». Но едва автобус тронулся с места, как мужчина бросился бежать за ним, размахивая руками и что-то крича на своем языке, сердце Элли вспыхнуло радостью. И она, прежде чем успела понять, что делает, ведомой невидимой рукой ангела, а может, дьявола, толкающего ее в пропасть безумных поступков, бросилась сквозь толпу к водительскому месту, требуя остановить. Тот невидимый, кто толкнул на этот поступок, вывел ее из автобуса, держа в невесомой ладони ее ладонь, а затем, когда Эля остановилась перед счастливо улыбающимся Фернандо, вложил ее руку в его. Мужчина обнял Элю и она доверчиво прижалась к нему, вдохнула запах его одеколона и в ту же секунду поняла, что ветра перемен, дувшие взорванные паруса, стихли, и всем ее несчастьем пришел конец. Не будет больше бесконечного марафона в попытке обогнать на полшага свои страхи, не будет сменяющих одна другую безликих чужих квартир и тени опасности за спиной, Они оба наконец-то прибыли на ту остановку, где у них была назначена встреча. И даже то, что они оба оказались ошибочно соединены с другими людьми, она с деспотом Сергеем, отцом ее ребенка, а он с некой Патрисией, в тот момент не показалось препятствием. Фернандо поменял билеты, решив задержаться в России еще на неделю. Что он сказал своим работодателям и жене, Эля так и не узнала. Забыв о проблемах, одетая в невидимые латы своей любви, которые, как ей казалось, могли защитить ее от любых невзгод, она каждое утро отводила тихо в сад, а затем бежала на электричку и ехала в столицу, где раньше появлялась редко. Там уже, на площади трех вокзалов, ее ожидал Фернандо. Он принимал Элю в объятия и счастливо выдыхал ей в затылок, легонько касаясь губами ее волос. И так они, обнявшись, она, уткнувшись лицом ему в куртку, он, прижавшись лицом к ее волосам, стояли долго-долго, разрезая, словно островок в море, людское течение на два потока. А затем спускались в дышащую холодом мрамора и жаром разогретой резины станцию, садились в поезд и уносились в бесконечное путешествие. Я приеду, «И попрошу упад развода», — уверенно сказал Фернандо на второй день их встречи. Они укрылись от обрушившегося на столицу дождя под козырьком какого-то здания в переулке, до которого бежали, держась за руки и перепрыгивая через моментально образующиеся лужи. Там, соединившись в порывистом объятии, они впервые поцеловались. Исходящий от их тел жар высушивал промокшую одежду». И Эля, продрогшая под дождем, постепенно согревалась. Потом они со смехом вспоминали, что такой романтичный момент, как их первый поцелуй, случился в неподходящих декорациях. В неубранном темном дворе на фоне переполненной помойки, разлетающихся от порывов обрывков газет, тут же падающих подстрелянными птицами в грязные лужи и растворяющихся в них до серой массы. Один такой газетный обрывок, расхулиганившийся ветер, швырнул им под ноги, и Эля прочитала странный заголовок «На улице разбитых зеркал». Но удивиться не успела, потому что Фернандо вновь привлёк ее к себе и поцеловал. Вкус его губ был сложным, как букет коллекционного вина» и раскрывался постепенно, являя ноты одна за другой, не давая возможности насытиться, коварно опьянял и лишал воли. Морскую соль сменяла сладость южных фруктов, которая переходила в ментоловую парохладу московских дождей с горьковатой нотой, опавшей листвы и дымовой вуалью. Тогда, в перерывах между поцелуями, Фернандо и сказал Эли, что попросит у жены развода. И ее, опьяненное счастьем, даже не встревожило то, что он принял сложное решение так легко и что ей суждено стать причиной распада семьи. В тот момент Эле не подумалась даже о том, что она и сама связана узами брака. Тогда она, в словах Фернандо, услышала лишь главное: они будут вместе, и он готов за это сражаться. А значит, Все препятствия, которые им могут выпасть, не так серьезны. А позже Фернандо рассказал ей о жене. Патрисия была девушкой его брата-близнеца, но Алехандро оставил ее ради другой женщины. И хоть времени после расставания прошло немало, Патрисия не могла с этим примириться. Фернандо всегда с ней хорошо ладил и в том разрыве принял сторону не брата, а его бывшей девушки. Первое время он поддерживал Патрисию, но она каждый раз, разговаривая с Фернандо, расспрашивала его о брате. Потом они долго не виделись и встретились через какое-то время случайно, на дне рождения у общих знакомых. Разговор двух давно не видевшихся друзей, медленный танец, морок, навеянный ночью и общими воспоминаниями. Прогулка рука об руку по освещенной желтыми фонарями набережной, за оградой которой разбуженным зверем ревело море. Спонтанный поцелуй возле ее подъезда, породивший ошибочную мысль, что они вдвоем могли бы быть счастливы. И вскоре они уже обменялись кольцами, поправ все местные традиции проверки чувств годами и долгой подготовки к свадьбе. «Знаешь, до встречи с тобой я относился к мысли, что все предначертано, скептически». «Но сейчас в это поверил», – сказал Фернандо спустя два дня после того, как Эля озвучила ему свое решение познакомить его с Тихоном. «Похоже, все шло к тому, чтобы мы с тобой встретились. Эти внезапные изменения в планах, когда вместо одной сотрудницы в Москву направили меня, хоть я не знаю русского языка, то ощущение ветра, которое меня преследовало перед поездкой. «Какого ветра?» – встрепенулась Эля. «Ветра перемен. Я даже ощущал его физически, хоть в Барселоне в дни перед отлетом стояла безветренная жаркая погода. И даже мальчик. Мне дважды приснился незнакомый мальчик, которому я делаю подарки». Мне подумалось, что, может, Патрисия наконец-то обрадует меня новостью. Но нет. Теперь я знаю, что имелось в виду. Мне очень хочется познакомиться с твоим сыном. Расскажи мне о нем». Они сидели в кафе, сделав перерыв в долгих прогулках и сбежав от промозглой осени, рассердившейся дождями и штормовым ветром в теплое укрытие. Перед ними на столике остывал в широких приземистых чашках кофе, затягиваясь, как болот светло-бежевой пленкой. На тарелках лежали почти нетронутые кусочки пирога. Голод, который испытывали они оба, был другой природы, пусть такой же древний и примитивный, но облагороженный и завуалированный приличиями и обязательствами. Тот голод они наивно надеялись обмануть с помощью выпечки и кофе или частично утолить разговорами и мечтами о совместном будущем. «Все не так просто», – вздохнула Эля в ответ на его предложение переехать с сыном в Барселону. «Сейчас, когда до отъезда Фернандо оставалось два дня, солнце радости зашло за тучу». Тревога вновь тенью упала на посеревший город, затаилась в щербинках парапетов, расплылась, маскируясь по серым кирпичным стенам зданий, слилась с асфальтом под их ногами. И на смену беззаботной эйфории явилось бремя ответственности. Мы с тобой не влюбленные, подростки, без обязательств, а взрослые люди. Ты в браке, я тоже, несмотря на то, что давно не живу с мужем. У меня, к тому же, сын, от которого отец без боя не откажется. И не потому, что любит его, а из желания отомстить мне. А отомстить он мне сможет. Я как в силках, Фернандо, Чем больше буду дергаться, пытаясь высвободиться, тем сильнее запутаюсь. — Мы не сдадимся, Эля! — горячо зашептал он, беря ее озябшую руку в свою горячую широкую ладонь. Кольцо, которое по-прежнему опоясывало его палец, вдруг больно впилось ей в ребру ладони, словно противореча словам Фернандо. «Не бойся, хороший адвокат нам поможет». «Как испанский адвокат поможет нам с российским законодательством? Да и против психопата со связями и деньгами, которому плевать на законы, что он сможет сделать?» Скептически наморщила нос Эля но затем улыбнулась, потому что напор Фернанда ей нравился. Он внушал уверенность и немного развеивал сгущающиеся тучи печали и тревоги. «Надо не сдаваться, Эля. Мы что-нибудь придумаем. Для начала я поговорю с Патрисией. Ей будет больно, но я надеюсь на ее понимание. Она не будет со мной счастлива так, как того заслуживает, а я с ней «Обычно женатые мужчины, встретив другую женщину, дают ей много обещаний и надежд, но оттягивают момент разговора с законной супругой», горько усмехнулась Эля. «Мне не хочется оказаться в подобной ситуации». «И не окажешься?» «Спад, я поговорю в тот же день, как вернусь домой». «Тебе холодно?» обеспокоенно спросил Фернандо, заметив, что Эля поюжилась. «Ты не заболела?» «Тут вроде жарко, но в такую холодную осень легко простыть?» «Я не простыла, Фернандо», — мотнула она головой. «Как объяснить ему, что холод вызван тревогой и неясным предчувствием чего-то нехорошего? Будто вновь поднимался утихший был ураганный ветер, готовый разнести по бревнышкам ее только что построенный домик счастья. Все временно. Нет ничего постоянного». Это она поняла сейчас вдруг с ясной жестокостью. Как жаль, что мы с тобой встретились так поздно, Фернандо. Не надо жалеть об этом. Главное, мы встретились. И об ошибках тоже жалеть не нужно. Потому что это не ошибки, это опыт. Я читал в одной из книг, который так любит Пат, про все эти Ауто-тренинги, как стать счастливым и ни о чем не жалеть. Так вот, я читал, что у нас в жизни случаются развилки, когда нужно принимать серьезные решения, и наш выбор влияет на реальность. Но рано или поздно мы должны прийти к чему-то предопределённому. Разные пути, разный опыт через разные события, но одно место назначения, понимаешь? А бывает, что пути вдруг сходятся в одной точке гораздо раньше. Как железнодорожные пути, поняла Эля. Да, да, именно. Почему они сходятся, Фернандо? Не знаю. Может, не почему, а для чего? Чтобы исправить ошибки. Ошибок нет, Эля, досадливо поморщился мужчина. Есть только разный опыт. Ты хочешь сказать что мы никогда не ошибаемся? Мы думаем, что ошибаемся. На самом деле набираем опыт. Представь себе, что тебе нужно добраться из одного города в другой. Ты вольна решать, каким транспортом и по какой дороге. Автобусом, машиной, самолетом, поездом. То есть поехать ли по железной дороге, автотрассе или добраться по небу. В каждом случае ты приобретаешь разный опыт. Но твоя цель – нужный город. «А может, цель не город, а как раз опыт?» – возразила Эля. «Может, и так». «Фернандо, мне пора!» – всполошилась она, взглянув на настенные часы. «Еще чуть-чуть, и я опоздаю за сыном». «Поехали вместе!» – вдруг предложил он. «Ты сама сказала, что хочешь нас познакомить. Зачем ждать до завтра?» Она немного поколебалась, но, решив, что он прав, согласилась. «Поехали!» Светофор на той стороне улицы мигнул пешеходом красным, и по широкому шоссейному полотну хлынул стремительной горной рекой поток разномастных машин. Зашуршали по асфальту шины, слилось в разноголосый хор гудение моторов, в котором то и дело звучали диссонансные ноты горластых байков и босовитых грузовиков. Фернандо притянул к себе балансирующие на самом краю бордюра, отделяющего тротуар от шоссе Элю, и обнял ее. «Не стой так близко к дороге», – проворчал он, целуя ее в висок. Она хотела отшутиться, поддразнить его, кокетничая, но слова так и оказались непроизнесенными, оборванные хлестким окриком. «Эля!» Она, еще не увидев приближающегося к ним размашистым сердитым шагом мужчину в дорогом пальто, дернулась и инстинктивно высвободилась из-под руки Фернанда. Первым порывом было ринуться в убийственную реку машин, в стремлении перебраться на другой берег. Но она, побледнев, повернулась к подошедшему к ним мужчине. «Ну, здравствуй!» – ухмыльнулся Сергей. «Вот так встреча! Давно не виделись, как говорится. Ну как, жива здорово? Счастливо вижу!» Он протянул руку и собственнически цапнул Элю за руку. Его пальцы стальными наручниками обхватили ее запястье, заставив девушку вскрикнуть от боли и ужаса. В глазах потемнело, шум машин внезапно стих, будто некто выключил звук на многоголосой улице. или слышала только ненавистный голос человека, которого смертельно боялась. «Как там наш Тихон поживает?» «Ты же, сучка, его от меня прячешь!» Иля, кто это?» Заволновался на своем языке Фернандо, глядя с тревогой то на нее, то на незнакомого мужчину. Не имея возможности заступиться за Элью на понятном мужчине языке, Фернандо молча попытался разжать его пальцы, сжимающие запястье девушки. «Эй, а ты кто? Пугала, лохматая!» Повернулся к нему с усмешкой Сергей. «Элька, у тебя что, совсем вкуса нет? В любовнике какого-то цыгана выбрала». «Да, впрочем, кто на тебя еще позарится?» Он коротко хохотнул, а затем рявкнул. «Вот что, шалава! Кончились гульки по бегушке. Иди в машину! Едем за Тихоном, а потом домой. Разговор у нас с тобой долгий будет. Или наоборот, короткий. Очень короткий, Элечка. «Можем и здесь поговорить!» Вскинула она голову, наполняясь неожиданной смелостью. Недавний разговор с Фернандо, его решимость, желание быть с ней придали ей уверенности и нашептали верное решение. Да, конечно. Вот он, узел. Нужно не растягивать веревки в надежде, что они когда-нибудь сами развяжутся, а разрубить его. Сейчас. Никуда я с тобой не поеду. Встретимся в суде. Я подаю на развод. В глазах оторопевшего в первый момент Сергея огнем полыхнула ненависть. Процедив сквозь зубы непечатное слово, он дернул Элю за руку так, что она опять вскрикнула. Не обращая внимания на глазевших на них прохожих и на поднимающийся в ее защиту ропот, Сергей поволок девушку за собой к припаркованному у обочины черному Мерседесу. — Спокойно, господа, спокойно! — поднял он свободную руку, призывая возмущенные голоса утихнуть. — Муж я ее! — Вот, с любовником жену-шалаву выследил. Ага, домой везу, стыдить и разговоры воспитательные вести. Мужи он не договорил, сбитый на землю, набросившимся на него сзади Фернанда. От неожиданности Сергей выпустил руку упавший рядом с ним на колени Элли. И в ту же секунду Сергей и Фернандо сцепились в один шипящий и выкрикивающий угрозы на двух языках клубок. Закричала Эля, прося вызвать полицию. Но равнодушный к ее мольбам светофор уже мигнул зеленым глазом, и большая часть пешеходов, предпочитавших не вмешиваться, поспешила на другой берег. «Сергей, отпусти его! Прошу тебя! Я поеду с тобой! Отпусти!» запричитала Эля, увидев, что Сергей подмял под себя Фернанда, который вначале одерживал верх. Но муж ее и не слышал, оглушенный ненавистью и раздразненный, будто хищник, запахом первой крови. Он наносил Фернандо удар за ударом, вкладывая в них всю свою злость и ненависть к жене. Эля, крича, потянула Сергея за пальто, но он легнул ее ногой, попав в живот». Эля, охнув, отлетела в сторону. «Да что ж ты за зверь такой? Женщину ногой?» – загласила незнакомая пожилая женщина. «Полицию! Полицию вызовите!» Руслый мужчина, который еще оставался на этом берегу, встрепенулся, опомнился и заклацал кнопками сотового. Один из двух парнишек-подростков наставил на дерущихся камеру мобильного. «Да вы что творите?» — закричала та же женщина. — Снимать надумали! — А что тут такого? — возмутился один из подростков, ломающимся басом. — А может, мы для полиции свидетельство снимаем? — защитил своего друга второй паренёк. Дерущиеся тем временем опасно приблизились к бордюру, отделявшему проезжую часть от тротуара. Эля, забыв о собственной боли и опасности, ринулась опять к ним. Теперь Фернандо одерживал верх. Ему удалось не только подняться на ноги, но и, стоя спиной к дороге, отражать удары Сергея. «Эй, куда? Зашибут же!» – удержал Элю мужчина, звонивший в полицию. «Помогите же ему!» – закричала она. «Кому, девушка? Вашему мужу или любовнику?» – ухмыльнулся прохожий, однако шагнул к дерущимся. И в тот миг, когда Фернандо, уже изловчившись, захватил противника с намерением повалить его на землю и удерживать до приезда полиции, Сергей с силой боднул его в живот. Или увидела, как светофор вновь мелькнул красным глазом, закрывая пешеходом проход. Рыкнули моторы. Фернандо нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и шагнул на проезжую часть в тот момент, когда автомобили в первом ряду рванулись с места. За ним следом по инерции вылетел на дорогу Сергей. Завизжали тормоза, заглушая короткий звук удара и сливаясь с пронзительным женским криком. Кто-то рядом с пригвожденной к месту ужасом Элли выругался сочным басом. Где-то вдалеке послышалась сирена, опоздавшей на вызов полицейской машины. Засуетились, задергались очевидцы-марионетки, стекаясь по велению любопытства кукловода в один поток и выплескиваясь на дорогу, по которой уже бегал перед тупыми носами вставших автомобилей кто-то из водителей, размахивая предупреждающими руками для задних рядов машин. Вокруг Элли, косвенные убийцы, Моментально образовался вакуум. Она сидела одна на опустевшем тротуаре, закрыв глаза ладонями, и словно безумная маятником раскачивалась из стороны в сторону.